Глава 3 Бывший первый секретарь Йоха Фредерсона стоял в кабине лифта Паттерностера, который пронзал новую Вавилонскую башню как безостановочное черпальное колесо. Нисходя с места, стоял у деревянной стены и путешествовал сквозь гудящую белую постройку с самого верха до глубоких подвалов и снова наверх. В тридцатый раз. Люди, жаждущие выиграть секунды, вбегали к нему в кабину и этажами выше или ниже выбегали вон. Они не обращали на него внимания. Некоторые, пожалуй, узнавали. Но капли пота на его висках всяк должно быть относил насчет все той же погони за выигрышем секунд. Ладно, он подождет, когда они догадаются когда схватят его и вытолкнут из кабины. Какого черта ты отнимаешь у нас место, мерзавец? У тебя-то времени полно. Ползи вниз по ступенькам или хоть по пожарным лестницам. Он стоял с открытым ртом. Ждал. Теперь, вновь поднимаясь из глубин, он бросил остылый взгляд в помещение у дверей Йоха Фредерсона и перед этими дверьми увидел сына владыки. В долю минуты они смотрели друг на друга. лицо у обоих словно подернуты тенью, а взгляды, как сигналы бед, очень разных, но одинаково лютых. Затем бесстрастный механизм унес человека в кабине ввысь, в абсолютный мрак башенного чердака. А на пути вниз он снова увидел сына Йоха Фредерсона, на сей раз у входа в кабину. Шагнув внутрь, тот очутился возле него, точно пригвожденного к деревянной стене. «Как вас зовут?» — тихо спросил Фредер. Прерывистый вздох, потом ответ, словно голос настороженного удивления. «Иосафат. Что вы намерены делать, Иосафат?» «Вниз, вниз». Когда они именовали большой вестибюль, где огромные окна во всю свою ширь горделиво смотрели на уличные эстакады, Фредер поднял взгляд и увидел в черноте неба уже наполовину растаявшее слово «Ессивара». И вдруг сказал, как бы протягивая обе руки, но в то же время зажмуривая глаза. «Пойдемте ко мне, я Сафат». Рука юноши встрепенулась, будто испуганная птица, и он едва выдавил. «К вам?» «Да, Иосафат. Молодой голос, исполненный доброты. Вниз, вниз. Свет, тьма. Свет, снова тьма. Пойдемте ко мне, Иосафат. Вы согласны?» «Да», — отвечал тот с несравненной страстностью. «Да». Снова светло. Фредер схватил его за плечо, вытащил за собой из громадного черпального механизма новой Вавилонской башни и поддержал, когда он пошатнулся от рывка. «Где вы живете, Асафат?» 99 девятый квартал, дом семь, восьмой этаж». «Тогда ступайте домой, Асафат. Пожалуй, я сам приду к вам, а может, пришлю курьера, и он приведет вас ко мне. Я еще не знаю, что произойдет в ближайшие часы». Но не хочу, чтобы знакомый мне человек, которому я могу протянуть руку помощи, всю ночь напролёт лежал без сна и глядел в потолок, пока ему не почудится, будто потолок падает на него. «Что мне для вас сделать?» — спросил Иосафат. Фредер ощутил крепкое пожатие. Улыбнулся. Покачал головой. — Ничего. Идите домой. Ждите. Будьте спокойны. Завтра будет новый день. По-моему, прекрасный. Рука разжалась. Человек пошел прочь. Фредер провожал его взглядом. Вот он остановился, оглянулся на Фредера. Возвращаться не стал, только с серьезным и решительным видом склонил голову. Улыбка на губах Фредера погасла. — Да, — сказал он. Я принимаю тебя, человек». За спиной у него гудел Паттер Кабины зачерпывали, людей снова выплескивали. Однако сын Йоха Фредерсона их не замечал. Средь великого множества охотников выиграть секунды он один был тих и спокоен, только вслушивался в громовой гул новой Вавилонской башни. Этот гул казался ему звуком соборного колокола, медным глазом архангела Михаила. Но в вышине над ним сладостно звенела песня. В ней ликовало его юное сердце. «Я впервые поступил по твоей мысли, великая посредница». «Сострадание?» — спросил он в гул колокольного глаза. Но ответа не получил. И тогда он направился туда, где рассчитывал найти ответ. Между тем, как Тощий явился на квартиру Фредера расспросить слуг об их господине, сын Йоха Фредерсона спустился по лестнице, ведущей в цоколь новой Вавилонской башни. между тем, как слуги, качая головой, сообщали Тощему, что господин их домой еще не воротился, Сын Йоха Фредерсона шел, руководствуясь светящимися стрелками. А меж тем, как тощий, посмотрел на часы и решил подождать, до поры до времени подождать, уже тревожась, уже прикидывая возможности как их использовать, сын Йоха Фредерсона вошел в помещение, откуда новая Вавилонская башня черпала энергию на собственные нужды. Он долго медлил, прежде чем отворил дверь. Ведь за этой дверью царила зловещая жизнь. Что-то там завывало, хрипело, свистело. Вся постройка стонала. Непрерывная дрожь пронизывала стены и пол. И во всем этом ни единого человеческого звука. Только вещи рычали, да бесплотный воздух. Если в помещении за дверью и жили люди, то губы у них не иначе, как бессильные и запечатанные. Но Фредер пришел сюда именно ради этих людей. Он толкнул дверь и, едва не задохнувшись, отпрянул назад. Раскаленный, кипящий воздух ударил навстречу. Заслал глаза, так что он ничего не видел. Лишь немного погодя, способность видеть вернулась. Помещение было освещено тускло. И в подвижном воздухе потолок, казалось бы способный выдержать тяжесть всего земного шара, словно пребывал в вечном падении. Тихий вой вокруг. Даже дышать трудно, ведь каждый вдох как бы пропитан этим воем. Из пасти труп вылетал загнанный суда, в глубину утрамбованный воздух, уже использованный исторгнутый из легких Великого Метрополиса. По другую сторону помещения его с жадностью всасывали пасти других труб Посередине восседала машина Паттерностера. Она походила на Ганешу, бога с головой слона. Ганеша — в индуизме бог мудрости, персонификация качеств, с помощью которых можно преодолевать трудности. Поблескивала от смазки, посверкивала полированными деталями. Под сидящим корпусом, под головой опущенной на грудь, в платформу погном и упирались скрюченные ноги. Корпусы ноги были неподвижны. Лишь короткие руки поочередно, ритмичными толчками, двигались вперед-назад, вперед-назад. Блеклый, но колючий свет искрился в игре хрупких сочленений. Пол каменный, бесшовный вибрировал от толчков машины, что высотой была меньше пятилетнего ребёнка. От стен, в которых пылали печи, разило жаром. Запах шипящей горячей смазки толстым слоем висел в зале. Даже бешеный поток воздуха и тот не мог истребить удушливый смрад. Даже вода, что опрыскивала помещение, безнадёжно боролась с яростью раскалённых стен и насыщенная масляным чадом испарялась в этом аду, не успевая защитить от ожога кожи людей. Люди тенями проплывали и скользили мимо. В их движениях, в их беззвучном скольжении сквозила тяжеловесная призрачность водолазов-глубоководников. Глаза у них были открыты, будто вообще никогда не закрывались. посередине Рядом с маленькой машиной стоял мужчина, одетый, как все, рабочие метрополиса. От шеи до щиколоток в синей холщовой робе. Босые ноги в грубых башмаках. Волосы прикрыты черной шапкой. Бешеный поток воздуха обдувал его фигуру. Складки робы полоскались. Рука мужчины лежала на рычаге взгляд прикован к часам, стрелки которых трепетали как магнитные стрелки компасов. Не сводя глаз с этого человека, Фредер ощупью пробирался к нему. лица не видно, сколько ему лет, тысяча или нет и двадти. шевелит губами, говорит сам с собой, что он говорит, И у него тоже лицо сына Йоха Фредерсона. Посмотри на меня, Сказал Фредер, наклоняясь вперед. Но тот не сводил глаз с часов. Рука по-прежнему лежала на рычаге. Губы что-то торопливо бормотали. Фредер прислушался. Уловил слова. Обрывки слов, разорванных потоком воздуха. «Патерностер. Сирич, отче наш». Отче наш, сущий на небесах. Мы в аду, отче наш. Да светится имя твое. А каково твое имя? Тебя зовут Патерностер Ностер, отче наш? Или Йох Фредерсон? Или машина? Да светится машина, Патерностер. «Да придет царствие твое, да придет царствие твое, машина, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Какова воля твоя к нам, машина, Патер -ностер. Ты и на земле, как на небе. Отче наш, сущий на небесах, Коли ты призовешь нас на небеса, мы будем охранять машины мира твоего. Огромные колеса, дробящие члены твоим созданием. Огромные крутящиеся колеса, вращающие твои прекрасные звезды. Огромную карусель, именуемую Земля. Да будет воля твоя, Патер Ностер. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Мели, машина, мели муку для нашего хлеба. Из муки наших костей печется наш хлеб. И прости нам долги наши. Какие долги, Патер Ностер! «Разве виноваты мы, что у нас есть мозг и сердце, каких нет у тебя, машина? И не введи нас в искушение. Не введи нас в искушение восстать против тебя, машина, ибо ты сильнее нас, в тысячу раз сильнее. И ты всегда права, а мы всегда неправы». Ибо мы слабее тебя, машина. Но избавь нас от лукавого, машина. Избавь нас от тебя, машина. Ибо твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь. Патерностер, Сирич, отче наш, отче наш, «Сущий на небесах!» Фредер тронул мужчину за плечо. Тот вздрогнул и умолк. Рука его выпустила рычаг, и упала точно раненая птица. Рот был открыт, словно сведенный судорогой. Секунду на оцепенелом лице пугающе выделялись белки глаз. Потом он обмяк, как тряпичный лоскут. Ноги подкосились, но Фредер подхватил его. Подхватил на руки. Не дал упасть. Огляделся по сторонам. Никто не обращал на них внимания. Клубы чадного пара туманом обволакивали их. Неподалеку обнаружилась дверь. Не выпуская своей ноши, Фредер распахнул ее. Она вела в инструментальную кладовую. Можно присесть на ящик, хоть он и жесткий. Фредер усадил мужчину. Тусклые глаза взглянули на него. Лицо, откуда смотрели эти глаза, было едва ли не мальчишеским. «Как тебя зовут?» «Одиннадцать тысяч восемьсот одиннадцатый. Я хочу знать, как тебя называла твоя мать. Георгий». «Георгий, ты узнаёшь меня?» Тусклые глаза ожили. Узнали. «Да, я тебя знаю». «Ты сын Йоха Фредерсона, Йоха Фредерсона, отца всех нас!» «Да, поэтому я твой брат Георгий, слышишь? Я слышал, твой отче наш!» Юноша рывком выпрямился. «Машина!» — он вскочил на ноги. «Моя машина!» «Оставь ее, Георгий, и послушай меня! Возле машины должен быть человек! Там будет человек, но не ты!» тоже же еще?» «Я». В ответ недвижный взгляд. «Я», — повторил Фредер, «ты в состоянии выслушать меня и запомнить, что я скажу. Это очень важно, Георгий». «Да», — как в трансе кивнул Георгий. «Сейчас мы поменяемся жизнями, Георгий. Ты возьмешь мою, я твою. Я займу твое место подле машины». В моей одежде ты спокойно уйдешь. Меня не заметили, когда я пришел сюда, и не заметят тебя, когда ты уйдешь. Только не нервничай, сохраняй спокойствие и держись там, где туман кипит пуще всего. А как выйдешь на улицу, возьмешь автомобиль. Денег в моих карманах найдется предостаточно. Через три улицы смени автомобиль». И еще раз смени через три улицы. Потом поедешь в 99 девятый квартал. На углу расплатишься. Подождешь, чтобы машина отъехала, и водитель тебя уже не видел. Только тогда отыщешь седьмой дом и поднимешься на восьмой этаж. Там живет человек по имени Иосафат. Тебе надо к нему. Скажешь, что тебя послал я. Ждите меня или весточку от меня. «Ты все понял, Георгий?» «Да». Но это «да» было пустым звуком, словно он произнес его просто так, а не отвечал на вопрос Фредера. Немногим позже сын Йоха Фредерсона, владыки великого метрополиса, стоял подле маленькой машины, похожей на Ганешу, бога с головой слона. Он был в одежде рабочих метрополиса. От шеи до щиколоток синяя холщовая роба. Босые ноги в грубых башмаках, волосы прикрыты черной шапкой. Держал руку на рычаге и неотрывно смотрел на часы, стрелки которых трепетали, как намагниченные стрелки компаса. Мощный поток воздуха обдувал его. Складки робы полоскались. И все-таки он чувствовал, как медленно, перехватывая горло от безостановочно дрожащего пола, От стен, где свистело пламя, от потолка, который, казалось, пребывал в вечном падении, от толчков коротких рук машины и даже от постоянного напряжения ее блестящего корпуса, отовсюду на него надвигался страх, вырастая до неотвратимости смерти. Он чувствовал и одновременно видел сквозь клубящиеся испарения, как длинный и мягкий слоновий хобот отлепился от груди бога Ганеши И кончик его осторожно, спокойно и безошибочно нащупал его в Фредера лоб. Он ощущал прикосновение этой присоски чуть ли не как прохладу и боли не испытывал. Только ужас. В самой середине над переносицей странный хобот присосался. Крепко, почти безболезненно хотя тонким, прицельным буравом ввинчивался в глубь стремясь к центру его мозга. Сердце, словно подключенное к часовому механизму адской машины, учащенно забилось. «Патерностер! Патерностер! Патерностер!» «Я не хочу», — сказал Фредер и отдернул голову, чтобы разорвать окаянный контакт. «Не хочу! Не хочу! Не хочу!» Чувствуя, как пот бежит по вискам, будто кровь, он обшарил карманы чужой одежды, что была на нем, нащупал в одном платок, вытащил его. Утирая лоб, ощутил острый край плотной бумаги, которую вытянул вместе с платком. Сунул платок в карман, посмотрел на бумагу. «Не больше мужской ладони». Ни рукописных пометок, ни печатного текста, только изображение странного символа и какого-то полустертого плана. Попытки Фредера разобраться ни к чему не привели. Среди множества значков на плане не нашлось ни одного знакомого. Вроде бы тут помечены дороги, похожие на лабиринт, и все они вели к одной цели — к месту, пестрящему крестами. Символы жизни? Смысл в бессмыслице? Фредер, недаром сын Йоха Фредерсона, привык быстро и четко схватывать все, что именовалось планом. Он сунул бумагу в карман, но план так и остался перед внутренним взором. От занятого, непокоренного мозга, который размышлял, анализировал, искал, присоска слоновьего хобота ганиши, машины, отпала точно парализованная. Усмиренная голова опять склонилась на грудь. Послушно и энергично работала маленькая машина, приводившая в движение механизмы лифта Паттерностера в новой Вавилонской башне. Неяркий отблеск играл на хрупких сочленениях. А почти над макушкой, похожий на узкий, злокозненный глаз, горел огонёк. «Маленькой машине спешить некуда». Пройдет еще много часов, пока владыка великого метрополиса Йох Фредерсон вырвет из зубов своих могучих машин пищу, которую они только что жевали. Мягко, прямо-таки улыбчиво блестящий глаз, злокозненный глаз маленькой машины смотрел настоящего перед нею сына Йоха Фредерсона. Георгий же, пройдя через разные двери, беспрепятственно покинул новую Вавилонскую башню, и его принял город, великий метрополис, изгибающийся в танце света, сам себе танцор. Он стоял на улице, упиваясь хмельным воздухом. Чувствовал всем телом белый шелк. Чувствовал туфли, мягкие и нежные. Глубоко дышал. И глубина собственного дыхания наполняла его чрезвычайно пьянящим дурманом. Он видел город, который не видел никогда. Видел, как человек, каким никогда не был. Шел не в потоке других, не строем в 12 шеренг. Был не в синей холщовой робе, не в грубых башмаках, не в шапке. И шел не на работу. С работой покончено. Работу выполнял за него другой человек. Этот человек пришел и сказал ему, «Сейчас мы поменяемся жизнями, Георгий. Ты возьмешь мою, а я твою. Как выйдешь на улицу, возьмешь автомобиль. Денег в моих карманах найдется предостаточно». «Денег в моих карманах найдется предостаточно». «Денег в моих карманах найдется предостаточно!» Георгий смотрел на город, который не видел никогда. «О, хмель света! Экстаз яркости! О, многообразный великий город-метрополис, воздвигнутый из глыб света! Лучистые башни, отвесные горы блеска!» «С бархатных небес над тобою неистащимо струится золотой дождь, словно в отверстие лона Данай». «О, Метрополис! Метрополис!» Хмельной он сделал первые шаги. Увидел вспышку с шипением, устремившуюся ввысь. Каплями света ракета написала на бархате небо слово. «Ясивара». Георгий быстро пересек улицу, добрался до лестницы, шагая через три ступеньки, вышел на мостовую. Плавно, пружинисто, словно услужливый черный зверь, подкатил автомобиль, остановился у его ног. Георгий забрался внутрь, упал в подушки, и мотор мощного авто беззвучно завибрировал. Воспоминание судорогой свело все существо юноши. «Ведь где-то на свете...» И вовсе недалеко под основанием новой Вавилонской башни было помещение, пронизанное беспрестанной дрожью. А в этом помещении стояла маленькая изящная машина, поблескивающая от смазки, с мощными блестящими членами. Под сидящим корпусом, под головой опущенной на грудь, по гноме упирались в платформу скрученные ноги. Корпусы ноги недвижны. Лишь короткие руки поочерёдно резкими толчками двигались вперёд-назад, вперёд-назад. Пол каменный, бесшовный, вибрировал от толчков машины, что была меньше пятилетнего ребёнка. Шофёр спросил, «Куда поедем, сударь?» Георгий указал рукой вперёд. «Куда-нибудь». Ему сказали, через три улицы смени автомобиль. Но ритм езды слишком сладостен. Третья улица, шестая, двенадцатая. До 99 квартала еще очень далеко. Уютное покачивание наполняло его существо. Хмель света, радостный трепет движения. Чем дальше беззвучное скольжение колес уносило его от новой Вавилонской башни, тем больше он, казалось, удалялся от сознания собственного «я». Кто он? Не стоял ли он вот только что в грязной, латаной, синей робе средь кромешного ада, где вечная настороженность сокрушает всякую мысль, где вечно неизменный ритм вечно неизменных движений высасывает из костей весь мозг, а лицо багровеет от нестерпимого жара, и соленый пот морщинами въедается в кожу. Не жил ли он в городе, расположенном под землёй ещё глубже, чем станции подземки Метрополиса с их тысячами шахт? В городе, где дома многоэтажными громадами обступали площади и улицы, как вот здесь, на свету, исполинские башни Метрополиса? Знал ли он когда-нибудь что-либо иное, кроме ужасающего холода этих домов, где жили не люди, а номера, Броско обозначенные на огромных досках возле подъездов. Имела ли его жизнь какой-либо иной смысл, кроме как выходить из одного такого обрамленного номерными досками подъезда на работу, когда сирены метрополиса призывали его, 10 часов спустя, шатаясь от смертельной усталости, входить в дом, на двери которого значился его номер. «Был ли он сам чем-либо иным, кроме номера? Номера 11811, отштампованного на его белье, на одежде, на башмаках, на шапке. Разве этот номер не вштампован и в его душу, в мозг, в кровь, так что он даже имя свое толком не помнит? А теперь... Теперь!» Тело, освеженное чистой, прохладной водой, которая смыла привычный пот, с невероятным наслаждением ощущало, как один за другим расслабляются мускулы. С трепетом, обессилевшим все его члены, он ощущал ласковое прикосновение белого шелка к обнаженной коже, без малейшего сопротивления, придавшись плавному и ровному ритму езды, впервые целиком и полностью отрешился от всего, что мучительным гнетом тяготила его жизнь. Осознание этого завладело им с такой силой, что сквозь безудержные слезы он рассмеялся, точно юродивый. Нежданно-негаданно, но как чудесно, перед ним открылся великий город, подобный морю, бурлящему среди гор. Рабочий номер 11811. Человек, который обитал в похожем на тюрьму доме под подземкой Метрополиса, не ведая иной дороги, кроме той, что вела от ночлежной норы, где он жил, к машине, и от машины обратно в ночлежную нору, он впервые в жизни увидел чудо света. Метрополис, сияющий миллионами и миллионами огней ночной город. Он видел океан света, наполнявшие бесконечные улицы переливами серебряного блеска видел мерцающие искры световых реклам исходивших экстазом неисчерпаемой яркости видел исполинские башни будто созданные из глыб света и прямо-таки растерялся до да беспамятства потрясенные безумством света ведь этот искристый океан словно тянулся к нему сотнями тысяч брыжащих волн перехватывал дыхание, пронизывал его насквозь, душил. И он понял, что этот город машин, город холодного расчета, фанатик работы искал в ночи мощный противовес одержимости дневных трудов, что ночами этот город, как одержимый, как совершенный безумец, предавался дурману наслаждения — которое, вознося его до высочайших высот и низвергая в глубочайшие бездны, было безмерно упоительно и безмерно разрушительно. Георгий дрожал с ног до головы. Однако, по сути, не дрожь властвовала его безвольным телом. Казалось, все его члены подключены к беззвучному ровному бегу мотора, несущего их вперед. Нет, ни одного единственного мотора сердце автомобиля, в котором он сидел, но всех, сотен и тысяч моторов, что мчали бесконечную двойную череду блестящих освещенных автомобилей по улице лихорадочного ночного города. И одновременно его пронзал фейерверк рассыпающих искры колес, десятицветных надписей, белоснежных фонтанов сияющих ламп, со свистом взлетающих ввысь ракет, пылающих ледяным пламенем огромных башен. И одно слово повторялось вновь и вновь. Из незримых источников выстреливал вверх световой сноб, достигал высшей точки, рассыпался и, переливаясь всеми цветами радуги, буквами стекал с бархатно-черного неба метрополиса. Буквы слагались в слово «Ясивара». «Что это?» «Есивара». В решетчатой конструкции эстакады вниз головой, покачиваясь на сгибах коленей, висел желтокожий парень и бросал вниз на двойную вереницу авто белой листовки, снежным вихрем кружившие в воздухе. Порхая, они падали на дорогу. Взгляд Георгия выхватил одну. Крупные причудливые буквы. «Есивара». На одном из перекрёстков авто затормозило. Желтокожие парни в пёстрых, расшитых шёлковых блузах ловко, словно угри, шныряли в двенадцати ширеножных рядах ожидающих машин. Один вскочил на подножку чёрного автомобиля, в котором сидел Георгий. Секунду ухмыляющаяся жёлтая физиономия глядела в молодое, совершенно белое, растерянное лицо. В окно влетела целая пачка листовок. Упала на колени Георгия и ему под ноги. Он машинально наклонился и поднял несколько. На листках, от которых разило едким, сладковато-горьким, расслабляющим ароматом, крупными, словно бы магическими буквами, было написано ясивара В горле у Георгия совершенно пересохло. Язык во рту тоже тяжелый и сохший Он облизнул шершавые губы. Кто-то говорил ему, «Денег в моих карманах найдется предостаточно». «Денег предостаточно для чего?» «Чтобы рывком притянуть к себе этот город, этот огромный небесно-адский город, обхватить его руками и ногами, отчаиваясь от бессилия завладеть им, отдаться ему. «Возьми меня! Возьми!» ощутить у своих губ полную чашу и пить, пить, не переводя дух, приникнув к краю чаши, соперничая вечной и вечной ненасытностью с вечной переполненностью, неисчерпаемостью чаши дурмана. — О, Метрополис! Метрополис! Денег предостаточно! Странный звук вырвался из горла Георгия. Не то хрип человека, который знает, что спит и хочет проснуться, не то гортанный рык хищного зверя, чующего кровь. Рука его отшвырнула листок и схватила снова. Скомкала горячими скрюченными пальцами. Он повертел головой, будто искал выход, и все же боялся найти его. Совсем рядом, огромной черно-блестящей тенью, бесшумно скользило другое авто. Четырехколесный, украшенный цветами. Озаренные матовыми лампами приют женщины. Георгий видел эту женщину очень отчетливо. И женщина смотрела на него. В подушках авто она не сидела, а скорее полулежала. Целиком закутанная в сияющий плащ, из которого матовой белизной лебяжьего пера выглядывало обнаженное плечо. Умопомрачительный макияж. Она будто хотела быть не человеком, не женщиной, а диковинным зверьком, готовым то ли к игре, то ли к убийству. Спокойно глядя на Георгия, она медленно высвободила из складок плаща узкую, искрящуюся драгоценностями руку, матово-белую, как и плечо, и принялась небрежно обмахиваться одним из листков, на которых стояло слово «Есивара». «Нет». Тяжело дыша он утер потный лоб. От тонкой и непривычной ткани, которую он промокнул лоб, веяло прохладой. Глаза смотрели на него, затуманенные глаза. На накрашенных губах — всеведущая улыбка. С хриплым вздохом Георгий хотел было распахнуть дверцу, выскочить на улицу. Но движение авто отбросило его назад, в подушке. Он стиснул кулаки, прижал их к глазам. Смутно, расплывчато в голове промелькнул образ. Маленькая, мощная машина, не больше пятилетнего ребёнка. Короткие руки безостановочно двигались вперёд-назад, вперёд-назад. Ухмыляясь, поднялась опущенная на грудь голова. «Нет!» — выкрикнул он, хлопнул в ладоши и рассмеялся. Он избавился от машины, поменялся жизнью. Поменялся? С кем? С тем, кто сказал ему, «Денег в моих карманах найдется предостаточно». Он запрокинул голову, уставился в нависший над ним потолок. На потолке пылало: «Ясивара». Это слово «Ясивара» обернулось ракетами света, которые искрились вокруг. Не давали пошевелиться. Он замер, весь в холодном поту. Пальцы впились в кожу подушек. Спина оцепенела. Позвоночник словно из холодной стали. Зубы стучали. «Нет». Георгий отнял кулаки от глаз. Но перед устремленными в пустоту глазами пылала «Я Сивара». Воздух полнился музыкой, что выплескивалось в ночные улицы из огромных громкоговорителей. Слишком громкая музыка. Зажигательный ритм, кричащее, хлесткое веселье. «Нет», — прохрипел Георгий. Кровь крупными каплями текла из прокушенных губ. Ракета взметнулась ввысь, написала в небе над Метрополисом. «Йоси Вара!» Он открыл окно. Дивный город, метрополис, плясавший в дурмане света, ринулся ему навстречу, будто он один, единственно любимый, единственно ожидаемый. Он высунулся из окна и выкрикнул «Йоси Вара!» Упал назад, в подушке. Авто мягко свернуло в новом направлении. Ракета взметнулась ввысь и снова написала в небе над Метрополисом: "Я Сивара".